Пека и других голландцев в Южную Африку, они тоже убивали и порабощали местные племена, которые оказались между двух огней – Бурами и Банту. Все большее число аборигенов вытеснялось в Кару, Калахари и другие безлюдные районы. «Я – бур по происхождению и не стыжусь этого, но должен признать, мы жестоко обращались с бушменами и готентотами, спускали на них собак, травили ядами чего только не делали, охотились за ними, как за преступниками. Мне кажется, аборигенов преследовали только за то, что они никак не хотели считать коров и овец домашним скотом и могли, не принимая принципа частной собственности, уничтожать бессловесных животных, которые от них не убегали. Все с удивлением посмотрели на пилота – Они знали Стюрдеванта как грубоватого и резкого человека, который ограничивался лишь сухими приказаниями. Неожиданно он сделался мягче и как-то спокойнее. Их преследовали даже в пустыне, добавил Гримельман. Здесь можно провести любопытную параллель, продолжал Стюрдевант. События стали повторяться, только на этот раз между двух огней оказались буры. С одной стороны их вытеснили зулусы, пришедшие с севера, а с другой – англичане. Бурам пришлось уйти в труднодоступные районы, чтобы совершить роковую ошибку – найти золото и алмазы, которые, разумеется, захотели иметь и англичане. «Бушмены вполне могут быть в этих местах», – заметил Бэйн. «Неплохо было бы установить с ними контакт и потребовать, чтобы они вывели нас отсюда». «Я не заметил здесь никаких следов их пребывания», – сказал Гримельман. «А разве они оставили бы что-нибудь после себя?» «Ну, например, кости», – ответил старик, – «следы костров или еще что-нибудь». Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот уже сотни лет здесь не было ни одного человека. «Вполне можно предположить, что бушмены сейчас наблюдают за нами», – проговорил О'Брайен, пристально глядя на огонь. «Все повернулись, но не в его сторону, а туда, ко входу в пещеру, окутанному сплошным мраком», – Грейс вздрогнула. «Нас привел в пещеру древний инстинкт», – продолжал О'Брайен. Но бушмены вряд ли руководствуются этим инстинктом. Каждую ночь они могут проводить на новом месте под открытым небом. – Похоже, что так, – вставил Гремельман. – Мысль правильная. Бушмены могли пройти мимо этой пещеры на прошлой неделе, напиться из прудика, убить себе на обед какую-нибудь дичь и двинуться дальше. Зачем им оставаться в этом проклятом богом месте, если они могут свободно передвигаться по пустыне, не боясь умереть от жажды? Мы оцениваем их поступки лишь с нашей точки зрения и судим о них по себе. Тогда художник, вероятно, наш современник, заметил Смит. Все посмотрели на рисунки и пляшущие на них тона. Выглядело все это очень красиво. «Каким же образом, черт возьми, они умудряются жить в пустыне?» – неудомевал Бэйн. «Как они не погибнут здесь?» «Бушмены – лучшие в мире охотники», – ответил гримельман. «Их оружие – луки с тонкими стрелами, наконечники которых пропитаны только...» им известными ядами. На охоте они перенимают повадки животных, вплотную подползают газели, пускают стрелу, потом часами, а порой даже целыми днями преследуют ее. Напав на след, они уже не потеряют его. Также охотятся и австралийские аборигены. Именно такими и должны быть охотники каменного века, вынужденные приспосабливаться к окружающей обстановке. Лук и стрелы – оружие весьма примитивное. Если бы не яд, применять его вообще было бы бессмысленно. Когда дичи нет, бушмены собирают дыни, такие же, как только что мы ели. Кроме того, коренья, различные клубни, ягоды, мед, смолы и луковицы. В пищу идут ящерицы и змеи, насекомые, муравьиные, птичи и особенно страусовые яйца, семена и личинки, все, что только может переварить желудок. «Я вижу брезгливое выражение на ваших лицах, друзья мои. Вероятнее всего, скоро и мы перейдем на подобную пищу. Кое-что, но, во всяком случае, надеюсь, нам удастся найти. Завтра мы должны выяснить, что еще есть в этой долине». «Завтра мы проведем здесь последний день», – отрезал Стюр Дивант. «С утра я поднимусь на тот пик, откуда хорошо видно все кругом. Мы наполним водой канистры и пойдем дальше». «Нельзя больше оставаться в этой долине». «Навряд ли ты что-нибудь и увидишь с той скалы», – сказал Гремельман. «И все-таки следует попытаться», – поддержал стюрдеванта Диванта О'Брайен. «Безусловно», – согласился старик, – «но не обманывайте себя напрасными надеждами. Калахари – это мир в себе. Его называют громадной страной жажды». «И надо же нам было разбиться именно здесь». Спокойно, словно про себя, проговорил Бэйн. Этот наивный вопрос возник у него случайно, но все как-то невольно вздрогнули, ведь каждый из них все время думал об этом, но никто не решался высказаться вслух. «Наверное, на нас прогневались боги», – фыркнул Обрайен. Неожиданно он повернулся к Грейс и заговорчески подмигнул ей. Молодая женщина вспыхнула и отвернулась. «Интересно», – протянул дивант – «интересно». Все повернулись к нему, он поддержал в руках ветку, а затем швырнул ее в костер. Искры взметнулись вверх в темноту. «У меня порой возникает чувство, что я чужой здесь», – сказал он. «Я хочу сказать, здесь, в Африке, когда лечу один и смотрю вниз из кабины самолета, то иногда чувствую себя стервятником, прилетевшим поживиться. Все мы здесь чужие прекрасно понимаем это. Африка не наша земля, она принадлежит африканцам. Но ведь вы родились здесь, возразила Грейс, хотя сама думала почти так же. У нас нет в Африке никаких прав, продолжал пилот. Это страшно несправедливо, когда порабощают человека на его собственной земле, когда одним позволено все, а другим ничего. Мы за все еще поплатимся. Да, подтвердил Гремельман, велика наша вина перед Африкой. Сколько ужасного здесь совершено. Если нам суждено страдать, то лучше уж страдать здесь. Это послужит нам отпущением грехов. Не городите вздор, прервал его Брайан. «Мы в пустыне, вот и все. Выберемся и отсюда». «Самолет потерпел аварию над Калахари, только поэтому мы и оказались здесь». «И уже достаточно настрадались», – добавил Бэйн. «Выжить в таких условиях трудно не только здесь, но и вообще где бы то ни было». «Я человек религиозный», – спокойно проговорил Гриммельман. «И уже стар. Меня принудили делать зло». И я совершил много такого, что противоречило совести. И я тоже, — согласился с ним Бэйн. Но то, что мы осознали это, и есть достаточное наказание. Разве не тяжело жить, зная, сколько за тобой совершено зла? «Все мы чувствуем себя в чем-то виноватыми», — произнес Смит, придвинувшись поближе к костру. Он немного помолчал, глядя на огонь. Я думаю, что сознание вины может до известной степени примирить нас со страданиями, выпавшими на нашу долю. Мы стараемся найти в них какой-то смысл. Стюрт Диван чувствует себя виноватым, потому что он бур из Южной Африки. У Гремельмана иные причины. И знаете, у меня тоже есть чувство вины, но совсем другое. Я знаю, что здесь царит рабство, унижение и гнет, которые должны выносить люди моей расы. И мне становится стыдно, что я никогда этого не испытывал, что родился свободным, неравным с белыми, но все же свободным. Мне не приходилось страдать. До тех пор, пока ты не очутился здесь, прервал его Обрайн. Мне кажется, я сумел сохранить в душе старую, как мир мудрость, вступил по разговор в разговор Стюрдевант. Око за око, зуб за зуб. Не надо каяться, сказал ему Грейс. Я думаю. «У нас у всех такое же чувство. Мы виноваты. Но что же мы можем сделать?» Гримельман кивнул. Грейс с тревогой смотрела на сгорбившегося Майка Бейна, который наклонился вперед и, закрыв глаза, закутался в одеяло. Он выглядел очень плохо. Чем можно было ему помочь? Вокруг царило спокойствие, и только за стенами пещеры шумел ветер в темноте ночи. О'Брайан встал и начал готовить себе постель в кругу, обогреваемым костром. Один за другим принялись укладываться спать и остальные. Смит принес бойну воды и помог удобнее устроиться на ночь. Костер погас. В пещере становилось все холоднее, но товарищи, по несчастью, уже крепко спали. Наконец зашло солнце, оно принесло с собой тепло. Путники ждали его, лежа без сна в предутренней тьме. Видели, как оно поднималось и придавало серо-голубому небу у горизонта красноватые оттенки. Им казалось теперь, что они могут постичь смысл обожествления солнца в доисторические времена, ритуалов и жертвоприношений в честь великого светила. Без солнца мир казался бы бесплодным, застывшим, И бесцельно мчавшимся в черном космическом пространстве. А солнце поднималось все выше. Жара загнала ночных тварей в узкие расщелины скал. Послышалось жужжание насекомых этих спутников дня. Появились пернатые. Из своего логовища вылезли ленивые, полусонные и сердитые бабуины. С востока подул ветерок. Ночной прохладный воздух устремился к теплому морю. Наступил долгий день день, в котором царило только солнце, безжалостно обрушившееся в своем торжестве на песок, скалы, засохшие деревья, пустыни. Время от времени раздавался сильный треск, это раскалывались скалы и большие камни, когда одна их сторон становилась горячее другой и возникал резкий перепад температур. Солнце господствовало над пустыней, все живое или приспосабливалось к нему, или погибало. В этом мире все повторялось – солнце, ветер, редкие дожди. Песок, летящий с ветром, подтачивал мягкие скалы, они крошились, оседали, сами превращались в песок и, в свою очередь, разрушали утесы из известняка, пробивали ущелья, дробили более твердые скалы из кристаллических пород, одиноко возвышающиеся посреди песчаных полос, которые захватывали все большее пространство». В течение ряда геологических эпох суша поднималась, образуя возвышенные плато и остроконечные горные цепи. Шли продолжительные дожди, избегающая с гор к морю вода промывала узкие расщелины в земле среди скал. Непрекращающееся соперничество сил природы привело в конце концов к тому, что земля эта стала суровой, неприступной и безжалостной. Когда совсем рассвело, всем стало ясно, что уйти из пещеры не так-то легко. Они были слишком измучены, да и ночной холод еще давал себя знать. Возбуждение первого дня измотало их окончательно. Страшная усталость не позволяла тронуться с места. Они понимали, что необходимо подняться на пик, прежде чем хоть куда-нибудь идти. Но даже для этого надо было немного отдохнуть, вдоволь напиться и поесть великолепных дынь. Первыми поднялись О'Брайан и Стюрдиванд. Пройдя через каньон, они нашли место, где валялось множество засохших, покрытых колючками деревьев. Пилот собрал сучья и разжег костер с помощью сухой травы и древесной коры. В огонь бросали все, что могло гореть, тлеть или просто дымиться. Корни деревьев подгнили, и двое мужчин без труда заготавливали дрова. Костер разгорался. Громадный столб дыма поднимался из каньона и, казалось, достигал облаков. В почти неподвижном воздухе дым становился все гуще, приобретая грибовидную форму. Стюрдевант и О'Брайен продолжали подбрасывать в костер сломанные сучья и гнилые стволы. Оба почернели от копоти и грязи, одежда их порвалась, глаза слезились от сильного жара. Спустя некоторое время они в изнеможении присели в тени деревьев и молча смотрели на дым, пытаясь угадать, как далеко он мог бы быть виден. Отдохнув около часа, Стюр Дивант и О'Брайен вернулись обратно к прохладной пещере. В каньоне водились ящерицы. В тот же день Гремельман убил одну из них тростью, отрезал ей голову, хвост и лапки, выпотрошил, поджарил и съел. Все смотрели на него с чувством глубокого отвращения. Они не могли даже представить себе, что смогут сами съесть ящерицу на завтрак или обед. Но надо было предусмотреть и такую возможность. Пожалуй, ящерицу еще можно как-нибудь проглотить закрытыми глазами. Дыни и приятны на вкус, но ведь шесть человек не смогут долго прожить, питаясь одними дынями. Если они не уйдут отсюда или не раздобудут какую-либо другую пищу, то им придется есть и ящериц. «Для меня это не впервые», – произнес гримельман «Действительно, ешь с отвращением, но к ящерицам можно привыкнуть. По вкусу они чем-то напоминают цыпленка». Он облизал пальцы и вытер их песком. «Пора подниматься на скалу», напомнил Брайан пилоту. «Не сегодня», ответил Стоир Дивант. «Я слишком слаб. Да и ты тоже. Отдохнем немного, будем есть дыни, пить воду и спать. Может быть, завтра?» «Я не стал бы есть ящериц, раз это внушает вам отвращение», продолжал старый немец. «Но приходится приспосабливаться к здешним условиям. Выжить – это значит приспособиться. «Мы уйдем отсюда», – возразил ему стюрдивант. «С вершины пика местность просматривается на сотни миль». «Но мы не сможем идти пешком 100 миль», – заметила Грейс. «И мне кажется, что у меня уже не хватит сил вернуться к самолету». «Ну я-то смог бы», – ответил пилот, – «если идти по ночам, имея запас воды, сотню миль пройти можно, и даже больше». «Сотни миль, возможно, не ограничишься», – заключил Гримельман. Наступила вторая ночь. Все собрались вокруг костра. «Когда начнутся дожди?», – спросил Смит с Стюрдиванта. «Через пять или шесть недель», – ответил, немного подумав пилот, – «для нас это слишком большой срок. Дожди выпадают в феврале или марте, в остальное время года здесь сухо, как в аду. Лишь только на два месяца покажется зелень, да и то в наиболее плодородных районах страны, а не здесь. Как только дожди прекращаются, все снова пересыхает. Но этот период – самое лучшее время года до начала нового сезона дождей. Если для коров и овец не заготовить кормов на сухой сезон, они подохнут с голоду. «Иногда трава воспламеняется и возникают страшные пожары», – добавил Гремельман. После такого пожара и до начала дождей расти уже ничто не будет. Для животных это гибель. «Я никак не могу привыкнуть к холодным ночам», – произнес друг Смит. «Все забываю, что мы находимся на высоте около трех тысяч футов над уровнем моря». «Напрасно мы сожгли столько деревьев», – сказал О'Брайен. «Гораздо разумнее было бы сразу же идти дальше, а не сидеть в этой пещере». Стюард кивнул. Американец был прав. «Ну как же так? Останемся мы здесь?» – спросила Грейс. «Право не знаю», – ответил пилот. «Надо выяснить, как далеко тянутся эти горы. Я должен подняться на пик и осмотреться. Нам и так повезло, что мы набрели на это место и нашли воду». Это был один шанс из миллиона. Все понимали, что им страшно повезло, Уцелить при катастрофе и каким-то чудом оказаться вблизи гор в пустыне, однако это вовсе не означало, что они спасены. Надо уходить, пещера – временное убежище, и как только стюрдивант установит, куда следует идти, они наполнят канистры водой и пойдут. Становилось холодно, пока ничего не оставалось другого, как завернуться в одеяло и погрузиться в глубокий сон. Утром их разбудили голоса птиц. Путники раздули головни в костре, подбросили их хворост, но еще с полчаса никак не могли согреться. На завтрак были все те же дыни которые они запивали подогретой на костре водой. «Ну, сегодня мы наконец поднимемся на пик», – опять начал настаивать О'Брайн. «Я думаю об этом», – Стюрдевант бросил корку от дыни. «Захватим с собой одну канистру с водой. Могу вас заверить, там наверху будет жарко». «В бинокль мы, пожалуй, увидим винхук», – сказал брайан «Не говори глупости», – возразил пилот. «У меня такое чувство, будто мы находимся на луне». Они вышли из пещеры и посмотрели на пик. Лучи утреннего солнца еще не опалили жаром землю. «Ну что ж, отлично», – произнес Стюр Диван потягиваясь и позевывая. Все почувствовали облегчение. Уже два дня путники строили различные предположения, пытаясь угадать, что откроется перед их взором, когда они поднимутся на вершину. Марк Бэйн сидел молча, пригреваемый теплыми лучами восходящего солнца. Немая просьба взять его с собой застыла на лице американца. Никогда в жизни ничего ему так сильно не хотелось Однако и так было ясно, что они все равно его не возьмут. Бэйн уж слишком слаб и болен. Пройдет несколько минут, он встанет, поплетется в пещеру, кто-нибудь принесет ему воды, потом кое-как доползет до своей подстилки, уснет и кошмарные сны будут преследовать его. Майк чувствовал приближение смерти, все тело пронизывало жгучая боль, горели горло. Рот, желудок. Ему нужны сигареты, сигареты и настоящая еда, хлеб, мясо, а не эти, пресмыкающие гады, ползающие по пескам. Если боль не утихнет, останется одно, взять ружье и застрелиться. Бэйн встал и вошел в пещеру. Светловолосая женщина подошла к нему и опустилась рядом на колени. Вам не лучше? Спросила она. Нет, у меня нервное потрясение. Сказывается отсутствие спиртного и сигарет. А тут еще голод, напряжение, порезанный палец, палящее солнце. Это чертовски много для меня. После войны я никак не могу войти в форму. Вы были солдатом? Я служил на флоте, но не на кораблях наши подразделения получили название «морские пчелы». Мы строили аэродромы, лагеря, порты. Вам нравилось воевать? Грейс всегда считала, что все мужчины любят воевать. Мне нравилось строить, ответил Майк. Мы создавали фантастические вещи с помощью бульдозеров, кранов и камнерезов. Вам трудно это себе представить, вернее невозможно. «Вижу, вам действительно нравилось строить». Грейс решила сделать ему приятное. Он разговаривал, и это был хороший признак. «Да, нравилось. Мы прокладывали дороги сквозь болото и джунгли, мастили их щебенка из кораллов. Иногда я вспоминаю эти дороги, мосты и здания. Пользуются ли ими? А может, время, джунгли, дожди и снова все разрушили?» Мне хотелось бы верить, что люди ремонтируют их и используют по назначению. «А что вы делали в Нигерии и других местах?» – спросила Грейс. «То же самое?» «Да», – продолжал Бэйн. «Строил все, что было необходимо. Я принадлежу к типу инженеров непоседливых и буйных. У меня есть фантазия. Если даже мне не хватает и половины материала, я все равно доведу дело до конца. Научился этому в глуши, да и на войне тоже». Часто тебя направляют негодный материал, половина которого разворовывается и продается на черном рынке. Порой присылают ненужных людей. Приходится не только выполнять большую часть работы самому, но и учить подчиненных. Это жизнь не из легких, особенно если ты человек честный и любишь работать. Грейс принесла воды. Выпив, Бен почувствовал себя значительно лучше. Женщина ушла. А американец еще долго думал о ней, пока сон, наконец, не сморил его. Пока он спал, Стюр Ди О'Брайен, Джефферсон Смит и Грейс Монгтон ушли к пику. Гриммельман медленно шел вниз по каньону. Он высматривал пчел, следы дичи и пытался обнаружить хоть какие-нибудь признаки присутствия людей в долине. Старик полагал, что судьба занесла их в пустыню Намиб. Правда, стюрдивант сейчас продолжает утверждать, что они в Калахаре, но пилот ошибается. Авария произошла в Юго-Западной Африке, впрочем, это ничего не меняет. И там, и тут пески, и солнце, и безлюдие. Но даже запахи здесь были характерны только для Юго-Западной Африки. И теперь Гримельман уже не мог думать ни о чем ином. Мысли его непрерывно возвращались к первым месяцам его пребывания в Африке, к тем тяжелым временам, о которых ему так не хотелось вспоминать. Перед его глазами проходила война против племени Гереро, их преследование в пустыне, товарищи, погибшие в ту войну. Всю жизнь Гримельман пытался загнать эти воспоминания в самые дальние закоулки своего мозга. И вот теперь все всплыло вновь. Судьба снова привела его сюда. Земля Африки ждала Гремельмана. Январь 1904 года. Вильгельмсхафен. Это случилось сразу же после Рождества. День был ясным и холодным. Образовав длинную линию коротких голубых курток и высоких желтых сапог, Группа солдат, взволнованных неизвестностью, словно приросла к цементному пирсу в ожидании посадки на пароход. Их отправляли в Африку, точнее, Юго-Западную Африку, чтобы отомстить за бедных колонистов, в большинстве своем выходцев из Шлезвига и Баварии. Они ехали в Африку, чтобы истребить всех черных, совершивших, как они читали в газетах, Тяжкие преступления, чтобы защитить немецкую колонию и восстановить честь Германии. Тот день трудно забыть. Громыхая сапогами по булыжникам, они шли по улицам, направляясь в порт. Впереди оркестр, вокруг толпы народа. Все веселились, аплодировали, размахивали руками и распевали песни. Посадка окончена, и вот уже пароход бороздит океанские воды – На третий день им выдали новые светло-коричневые мундиры и песочного цвета тропические шлемы. Солдат забавляли странные головные уборы и нелепые, не по росту сшитые мундиры. Они рисовались и поясничали друг перед другом до тех пор, пока офицер не прикрикнул на них. Прибыли в Свакопмунд. Пароход бросил якорь, его закачало на сильной зыбе. Стоял густой туман, все столпились вдоль бортов, стараясь разглядеть берег. Вскоре туман рассеялся. Солдаты застыли в изумлении, увидев только несколько поржавевших судов, а за ними бесконечную полосу красновато-белых песков. И ничего больше. А они ожидали увидеть пальмы, туземцев в соломенных шляпах, Обезьян, болото и джунгли. Но здесь было лишь море и небо, да нескончаемые пески. Виднелись только несколько длинных, низких, похожих на бараки, зданий и маяк, вырастающий прямо из песка. Это и был Свакапмунд. На следующий день солдаты сошли с парохода, и подгоняемые унтер-офицерами поспешно двинулись через пески, то и дело поправляя на ходу сползавшие с плеч винтовки. Никто не приветствовал их. Казалось, они высадились где-то на луне. Пристроившись в колонну, солдаты зашагали на железнодорожную станцию. В те времена вагоны таскали совсем крохотные мотовозы. Поначалу солдаты даже не приняли их всерьез и долго стояли в нерешительности, пока унтер громкими криками не загнали солдат в маленькие тесные металлические вагончики. Спустя час поезд тронулся, а за окнами мелькали лишь бесконечные песчаные дюны. Начался подъем, который вскоре стал так крут, что солдатам пришлось выскочить из вагончиков и подталкивать поезд. Так продолжалось весь день. И только к вечеру они достигли конца гигантского склона. Теперь в 25 милях позади можно было увидеть Сувакапмунд, океан и бесконечную полосу песков. А впереди возвышалась дикая и грозная цепь гор. Некоторые из них видели горы впервые в жизни, и сам вид их внушал страх. Даже баварцев поражала эта гигантская масса камня, завершающаяся острыми пиками, которая поднималась перед ними. Стемнело и похолодало. Все развернули белые шерстяные одеяла, пытаясь поудобнее устроиться в тесноте раскачивающихся и скрипящих вагончиков. Откуда-то послышалось грустное пение. «Дох май шекзальвель нима, их виндерн мус». Раутес Хайм, Их Има. Предназначен мне судьбою путь далекий в край чужой, но с отчизной дорогою остаюсь навек душой. Утро было солнечным, над дорогой украшающей нависали утесы, поезд долго шел по тесному ущелью среди гор и, наконец, остановился около вытянувшихся в ряд навесов. Сварили рис и кофе. Почистив посуду, двинулись дальше. Воды оставалось все меньше и меньше. Пить можно было только с разрешения начальства. После полудня поезд, наконец, вырвался из гор и помчался по обширному плато. Пейзаж изменился. Почва стала красновато-желтой. Кое-где пробивалась скудная и жесткая трава, похожая на рожь. Местами виднелись густые кусты. Время от времени пролетали птицы, пробегала газель. Все чувствовали облегчение, напряжение спало, завязались разговоры. Вскоре миновали сожженную ферму и кое-какие могилы близ обуглившихся стен. Под вечер поезд остановился у большой станции, все улеглись спать прямо на земле. Это казалось роскошью после холодной ночи, проведенной в тесных вагонах. Наутро солдаты увидели реку, но она пересохла. По бесплодной местности тянулась лишь лента чистого сухого песка. Земля становилась мягче, а вдали показались зеленые склоны еще одного хребта. В полдень прибыли в Инхук. Маршируя по улицам города, солдаты видели улыбающиеся лица прохожих. Поднявшись на холм, попали в форт. Здесь строй распался. Все бросились под струи воды, вытекающей из ржавых кранов, установленных на внутренней стене. Солдаты форта, пожилые мужчины и совсем еще юнцы, вошедшие в ополчение после восстания аборигенов, были местными поселенцами. Они носили широкополые шляпы и высокие сапоги. В этой стране они жили уже много лет подряд, сохраняя стоическое спокойствие и могли стать хорошими проводниками. Здесь были и пленные, гордые африканцы, мужчины и женщины, совсем не походившие на побежденных. Девушки блистали странной красотой, в то время как большая часть пожилых женщин выглядела просто страшно. Некоторые из них курили трубки. Наклонившись, Гримельман внимательно вглядывался в следы на песке. По-видимому, это бабуины. Их полным-полно на здешних утёсах. Старик пошел дальше, помахивая своей тяжелой тростью. Надо было бы выбросить из головы свое прошлое и сосредоточиться на настоящем. А получалось так, что все его мысли постоянно возвращались на полвека назад, к тем давним временам, когда он был еще совсем молод. На мертвые скалы опустился зной, все застыло. Неожиданно в воздухе мелькнула яркая стрелка. Низко над землей повисла оса. Она внимательно осматривала валуны, камни и высохшую траву. Вот на глаза ей попался муравейник, и она улетела прочь. Оса всматривается в нору, из мрака тянется к ней язык ящерицы. Она вновь улетает, и через какой-нибудь час изящное насекомое находит своего врага громадного тарантула. Большой паук выскакивает из своей норки, он голоден, а оса, что летает над ним, так аппетитно. Сейчас он схватит насекомое и утащит свою норку. Завязывается борьба. Паук – мохнатое и сильное чудовище. Оса стремительно и отчаянно безрассудна. Крепкие челюсти паука готовы схватить ее, но та ловко увертывается. Наконец пауку удается ударить осу лапкой и оглушить ее. Кажется, он выигрывает бой, но в последний момент оса ускользает. Борьба продолжается. Сверкающая на солнце черная рапира жала наготове. Вот оса позволяет тарантулу приблизиться, падает, катится по земле. И как только паук пытается схватить ее челюстями, вонзает жало в его большое мягкое брюшко. Тело паука содрогается изжимается от боли, а оса отлетает в сторону, но тут же возвращается обратно. Шатаясь от яда, тарантул пытается нанести еще удар, но рапира колет его снова и снова. Потом оса наблюдает издалека, как падает ставшая совершенно беспомощной ее жертва. Оса тащит большое тело паука по камням на песок. Потом, отбрасывая камешки, роет ямку и сталкивает в нее еще теплое тело поверженного врага. Некоторое время она отдыхает, потом зарывает ямку и, отложив яичко, улетает. Из яичка вскоре выйдет личинка, которая будет питаться телом тарантула до тех пор, пока не станет осой и не улетит. Стюрдивант все время шел впереди, за ним О'Брайан и Грейс Монктон заключал процессию Джефферсон Смит. Мысли их целиком сосредоточились на конечной цели пути, но они не заговаривали о ней. Слишком большое значение имел для них этот пик. Их жизни зависели от того, что они увидят с той самой высокой точки. «Чем вы занимались в Родезии, миссис Монктон?» – спросил О'Брайан. «Скотоводством», – ответила Грейс, – «разводили коров и овец». «А сейчас вы из Нигерии?» «Да», – подтвердила она. «В прошлом месяце мы с отцом летали туда, чтобы повидать дядю. Отец не виделся с ним после окончания войны. Он возвратился раньше, а я задержалась на две недели и отправилась в обратный путь одна». «А отец ваш не знает, что вы вылетели домой?» «Нет, я не успела сообщить ему». Долетела до Леопольд опоздала на самолет до Линвинстона и попала на Импало вместе с вами. Дождись мы рейсового самолета, с нами, наверное, ничего не случилось бы. О'Брайен промолчал. Он тоже опоздал на свой рейс. Я вынужден был сесть в самолет южноафриканской компании Импала, которая, вообще-то говоря, располагала хорошими машинами, отличными пилотами. Но тут не повезло. Из-за неполадок в двигателе пришлось приземлиться в Анголе. Ночь он провел в старом португальском отеле. Утром познакомился со Стюргевантом, в прошлом летчиком-истребителем. За завтраком тот предложил доставить их Винхук. У него был сверкающий новенький самолет. Пилот, по-видимому, успел разбогатеть, совершая коммерческие полеты и перевозя оборудование и шахтеров за хорошую плату. Итак. Они сели в его самолет и вылетели в юго-восточном направлении. Ночью неожиданно поднялся резкий ветер, самолет бросало словно щепку, и к рассвету стало ясно, что они окончательно сбились с пути. Стюард вел машину над бесконечными песками и скалами, почти на бреющем полете. Горючее кончалась. «Миссис манктон снова обратился Грейс О'Брайен, — «а ваш муж?» «Он остался в Нигерии?» «Я развелась с ним», – ответила Грейс после некоторого колебания. О'Брайан кивнул. «В Африку я вернулась в прошлом году», – продолжала она. «Из Англии. Решила после развода остаться с отцом». «Понимаю», – проговорил О'Брайан. «Ему было интересно все. И что за человек ее муж? И хорошая ли она была женой?» «Не думаете ли вы, что пилот импалы так глуп, что не сможет сосчитать, сколько будет 2 плюс 2?» – в свою очередь спросила Грейс. «Ведь он знает, что мы вылетели со стюрдевантом. «Да», – согласился О'Брайен, – «только не знает, что мы разбились. Такой парень, как стюрдевант, всегда в пути. Он покидает аэродром, чтобы взлететь в голубое небо, и все. Его не ждет никто, полеты не регистрируются». Тот пилот из «Импалы» полагает, что мы уже в Винхуке, а оттуда каждый отправился своим путем. Стюр Диван же, по его мнению, летит снова на какую-нибудь шахту в Катанге или, возможно, работает по заданию южноафриканского правительства, если ему удалось заключить контракт. Никому и в голову не придет, что мы потерпели аварию. «Удалось определить, где мы находимся?» – спросила Грейс. Стюр Диванд утверждает, что в Калахаре. «Все мне здесь напоминает Неваду», – сказал Джефферсон Смит, поравнявшись с ними. «Или пустынные районы Калифорнии, застывшие голые горы, глина, песок и редкие кусты, совсем как у нас на Юго-Западе». «Я сам из Калифорнии», – вставил О'Брайн. «Ты прав. Здесь все действительно похоже на Юго-Запад. Там в Штатах считают, что Африка – это сплошные джунгли» или же какая-то бескрайняя степь, и только очутившись в Африке, начинаешь удивляться, как она иногда чертовски напоминает Аризону или Техас. «Вы профессор, не так ли?», – обратилась Грей к Смиту. «Мне кажется, кто-то говорил это». «Да нет, я ассистент профессора», – ответил Смит, – «и работаю над докторской диссертацией. Мне удалось приехать сюда на год благодаря стипендии от фонда Форда. Просто пытаюсь обобщить все, что нам известно об Африке, до проникновения в нее европейцев, в особенности о Черной Африке. «И где же ты преподаешь?» – спросил О'Брайен. «В Гарварде». «По сравнению с тобой я сущий варвар», – О'Брайен присвистнул. «Мне удалось окончить колледж только потому, что играл в футбол, а в ректорате был мой дядя. Сюда я приехал поохотиться». Звучит чертовски просто, не правда ли? «Да», – согласилась Грейс, – «охотиться можно было и в Америке». «А почему вы не остались в Англии разводить коров, миссис Манктон? отпарировал О'Брайан. Она улыбнулась. «Почему он не назвал ее просто Грейс?» «Что касается меня, – начал Смит, – то мне следовало бы иметь больше здравого смысла и не волноваться». Чего стоят все эти трудности перед тем, что пришлось пройти моим предкам, которые изнывали от жажды и голода в тесных трюмах рабовладельческих кораблей? Они расхохотались впервые за последнее время. Стюр Дивант, ушедший далеко вперед, обернулся и подождал, пока они не поравнялись с ним. Грейс Монктон возвращалась домой. Она родилась и выросла на ферме, так же, как ее мать и бабушка. Родные Грейс уже давно жили в восточной части Капской провинции. Они были потомками поселенцев 20-х годов прошлого века, которых английское правительство после наполеоновских войн собрало и отправило в Южную Африку. Грейс была богата. Ее родители, которым принадлежало несколько овцеводческих ферм, занимались разведением лошадей, породистых овец и буйволов. Первый их предок завладел этой землей и сумел отстоять ее. Сотня акров для Британии была бы фантастическим богатством, но здесь она казалась ничтожным клочком земли, тем более, что почва была сухая, не поддающаяся плугу. Большинство поселенцев отказались возделывать ее, перебрались в пограничные города и нашли другие средства к существованию, но были и такие, которые остались. Они захватили громадные пространства земли и стали отводить их под пастбища для крупного рогатого скота и овец. Вначале у них были лишь небольшие усадьбы. Но с годами эти владения превратились в колоссальные имения с несколькими тысячами акров земли. Грейс выросла под открытым небом, буквально сидя в седле. Она не стала светской дамой, несмотря на полученное образование, усилия учителей и знания этикета, унаследованное от местного общества. Ей были присущи настойчивость и дух искания, что очень огорчало отца Грейс человека занятого. Иногда он задумывался над тем, правильно ли он поступил, не отпустив ее из дома и предоставив возможность расти на ферме среди рабочих. Мать умерла, когда Грейс было всего два года, и отец подумывал о том, чтобы послать девочку в монастырскую школу или пансион, но так и не решился на разлуку с любимой дочерью, и та выросла около него. За ней ухаживала африканка, полюбившая девочку, и почти заменившая ей мать. Осторожно, шаг за шагом, под палящим солнцем, часто останавливаясь, чтобы отдохнуть, путники взбирались на пик. Нельзя сказать, чтобы этот подъем был для них трудным и опасным, но казался он довольно длинным. Ведь только одному О'Брайену приходилось ранее совершать восхождение на горные пики. Достигнув вершины, они остановились на плоской, открытой ветрам гряде, которая заканчивалась остроконечным шпилем. Внизу лежал каньон, рядом еще один, а за ним третий, а слева от них четвертый. Вдалеке виднелся знакомый прудик. С противоположной стороны хребта возвышался скалистый отрог, образуя узкое ущелье. Стюрдиван полагал, что два самых отдаленных хребта отстояли друг от друга на миль десять. Вокруг больше ничего не было. Они стояли на вершине огромного черного каменного острова среди моря песка. А я думал, горы здесь кончатся. – грустно проговорил Смит, выразив мысль своих спутников. – Хорошо, хоть у нас воды вдоволь, – вставила Грейс. – Единственное, на что можно рассчитывать – это на воду. О'Брайен взял у стердиванта свой бинокль и посмотрел на раскинувшиеся под ними каньоны. – Похоже на исполинскую руку, – проговорил он, – пять хребтов, обрамляющих четыре каньона. «Будем надеяться, что скоро пролетит какой-нибудь самолет?» О'Брайан передал бинокль Смиту и, присев на камни, снял ботинки. Все сели рядом. А он стал разминать затекшие пальцы босых ног. Они снова смотрели вокруг и удивлялись – что казавшийся издали таким острым пик в действительности представлял собой накалившуюся на солнце площадку из черного камня размером около акра. «Что же будем делать?» спросила Грейс. Сейчас она не испытывала ни такого страха, который охватил ее при аварии самолета. Как-никак они остались живы, нашли воду и пищу, и на мужчин вполне можно было положиться. Стюрер Дивант родился и вырос в здешних местах. Он находчив и мужествен, да и другие не хуже. Смит, О'Брайен, старик. «Найти бы из чего развести большой костер, может быть, кто-нибудь заметит дым или пламя?» – размышлял вслух Смит. Об этом думали все, но вокруг не нашлось ничего, что могло бы гореть. «Только не падать духом, выдержать!» – сказал брайан. Отряхнув песок, он снова стал тщательно натягивать носки, а затем постучал старым ботинком по камню. «Мы можем здесь остаться. Вода у нас есть. Кто-нибудь наверняка заметит разбитый самолет. Это только вопрос времени». «Ты ошибаешься», – возразил стюрдевант. «Ты ведь не знаешь Калахари. Она бесконечна. А самолет успеет окончательно сгнить, прежде чем кто-либо его заметит. «Никому и в голову не придет искать нас. Я сам пилот, и хорошо это знаю. Если мы останемся здесь и будем ждать, нам никогда отсюда не выбраться. Да и есть скоро будет нечего. Не останется ни ящериц, ни дынь». «А бабуины? Их мясо съедобно?» – спросил Обрайен. «Я никогда не слышал, чтобы его употребляли в пищу», – поморщился Стюр Дивант. «Сама мысль об этом вызывала у него отвращение». Когда-то надо испытать и это, заметил О'Брайен. Но бабуинов тоже здесь не так уж много, сказал Смит. Пойду, попробую найти помощь, решил Стёрдиванд. Возьму две канистры с водой, привожу их поудобней и пойду. Нет, возразила Грейс. Не уходите. Лучше оставаться всем вместе. Я думаю, она права, согласился Смит. Самоубийство воскликнула Брайн. «Ты сам говорил, что Калахари бесконечна. Она, наверное, больше многих стран Европы». «Ничего», ответил мастер Дивант. «В двух канистрах воды на одного человека хватит надолго. Буду идти по ночам, укрываясь днем от солнца. Чувствую я себя хорошо. Пустыню немного знаю. Пойду». «Компас разбит», прервала его Грейс. «А в том, что случилось, никто не виноват. Я повторяю, мы должны оставаться вместе». Вы же сами говорили, это еще в самолете. Пойду по прямой, продолжил пилот. В конце концов куда-нибудь выйду, к железной дороге или ранчо. Он знал, что это не так. Можно было пройти сотни миль и ничего не встретить, кроме кустарника и песков. Но и другого выхода не было. Они погибнут, если не смогут установить связь с внешним миром. Я возражаю, заявил Брайн. Пока нам удалось остаться в живых, будем надеяться, что с нами и дальше ничего плохого не случится. Может, сюда придут бушмены, о которых говорил старый Гримельман. Не думаю, покачал головой Стюрдевант, здесь нет никаких следов человека. А если бы в этих местах даже и обитали какие-нибудь люди, они все равно бы не подошли бы к нам и близко. И, кроме того, их присутствие могло бы оказаться для нас гибельным. Мне приходилось слышать рассказы о том, как они уводили с собой в пустыню охотников, а потом бросали их на произвол судьбы. – Я мог бы пойти с вами, – предложил Джефферсон Смит. – Нет, – отрезал пилот. О'Брайан поднялся на ноги. – Что ж, пойдем назад? – спросил он, протягивая руку Грейс Монктон и помогая ей встать. Его рука показалась ей настолько крепкой, что, стоя рядом с ним, Грейс на какое-то мгновение остро ощутила в нем здоровую мужскую силу. Тяжело вздохнув, поднялись Стюрдивант и Смит, и все начали спускаться вниз. Они мало разговаривали между собой, да и то лишь о том, что видели с вершины пика. У места, где они стояли, сходились два острых хребта из черного камня, образуя как бы наконечник стрелы, поднимающийся из песка. А между высокими хребтами покоились долина, библейский Эдем в пустыне, узкая около пика и расширяющаяся там, где утесы исчезали, и снова начинались пески. Лишь поздно вечером добрались они до пещеры. Напились из прудика и буквально свалились от усталости на белый песок. Гримельман присел около майка, который, завернувшись в одеяло, спал глубоким сном. У нашего друга Бейна лихорадка, сказал старик. Я думаю, это от пореза на руке. Попозже посмотрю его руку, сказал Стюрдевант. Может чем-нибудь поможем ему? Нам следует быть особенно осторожными и стараться избегать даже небольших ранок, иначе инфекция неминуема. – Здесь ничего нет, кроме песка, – проговорила Грейс. Один песок, нахмурясь, гримельман кивнул. – Мы так ничего и не увидели с этого пика, – добавил Джефферсон Смит, уже засыпая. Песок здесь был мягок, прохладен и располагал ко сну. «Я полагаю, мы оказались значительно западнее, чем ты считаешь», – обратился Гримельман к Стюрдеванту – «в пустыне на Набиб». «Возможно», – согласился пилот, – «я уже сказал им и сейчас повторяю тебе. Я намерен выбраться отсюда, завтра или, может быть, послезавтра, возьму две канистры с водой и попытаюсь дойти до какого-нибудь населенного пункта. Расскажу, что мы разбились и вернусь. Прилечу на хорошем большом самолете. «Ты умрешь в песках», – мрачно сказал Гремельман. «Может быть». «Пустыня – страшная штука», – продолжал отговаривать пилота Гремельман. «Мог бы и я пойти с тобой», – сказал Убрайн. Заложив руки под голову и закрыв глаза, он с наслаждением вытянулся на песке. «Я тебя не приглашал», – отрезал пилот. «Здесь мы все свободны и имеем право выбора», – возразил О'Брайен. «Послушай», – сказал Стюрдевант, – «не мешай мне. Я пойду один. Буду сам нести свою воду и обойдусь без чьей-либо помощи». «Тогда я мог бы пойти в другом направлении», – предложил О'Брайен. «У тебя нет канистр. Да и вообще ничего такого, в чем мог бы ты нести воду. А я с этими двумя жестянками. Как-нибудь отсюда выберусь. Все дело в выносливости. Если действительно хочешь мне помочь, позволь взять одно из твоих ружей и твою шляпу с большими полями. Если мне удастся справиться с жаждой, препятствием будет только расстояние. Гримельман откашлялся. В полутьме все повернулись в его сторону. Послушай, снова начал старик, не ходи, не рискуй так отчаянно. Пустыня убьет тебя, солнце напечет тебе голову и мозг закипит, не выдержав зноя. Устанешь и будешь лежать пластом, умоляя о смерти. Ты пилот и привык к большим скоростям. Пустыня не для тебя, да и вообще не для людей. Наши тела не созданы для нее, мы слишком мелкие, слабые и медлительные. Он прав, вставил Смит. Выйти отсюда, по-видимому, невозможно даже имея все необходимое. Без самолета никуда не денешься. Помнишь, как мы приземлялись? Какие огромные пространства лежали вокруг нас. Солнце зашло, и в каньоне сразу потемнело. Все громче слышалось жужжание насекомых. Где-то на отвесном утесе пролаял сторож Бабуин. Стадо обезьян поднималось выше, уходя от опасности. Становилось все холоднее. Майк пошевелился и открыл глаза. Скалы над головой казались во мраке какими-то далеккими, на них лежали еще от цветы дня. Бэйн опять погрузился в забытье. Он умирал. Все теперь было ему безразлично. Смерть представлялась желанным концом. Когда он умрет, все прекратится, и раздирающая горло резь, и тошнота И постоянная головная боль, а главное – нестерпимая тяга к табаку и спиртному. Кто-то присел рядом на песок и склонился над ним. Это был Стюр Дивант. «Тебе лучше?» «Умираю», – ответил Бэйн. «Умираю и рад этому. Не говори так, иначе и в самом деле протянешь ноги», – сказал пилот. Все равно ни у кого из нас нет никаких шансов на спасение. У меня есть, возразил Стюрдевант. Надеюсь, ты сумеешь их использовать, согласился Бэйн. Куда ты направлялся? ⁇ спросил пилот, переводя разговор на другую тему. ⁇ Вусака ⁇ искал работу.